Глава 14. Взглядами с сеной мы мерились недолго. Обе понимали, что лишние зрители нам ни к чему. Разговор предстоял очень важный. Имля оставь нас, пожалуйста», — повернувшись горничной попросила я. При этом не забыла про улыбку. Не следовало показывать ни свой страх, ни тревогу, ни единой эмоции. «Уверена, госпожа», — спросила она, бросив на меня беспокоенный взгляд. «Какая у тебя своенравная прислуга!» — хмыкнула Сиена. «Зато преданная парировала я. Да, Эмилия, уверена. Не переживай, мы просто поговорим. Не так ли, леди Эллард?» «Совершенно верно, леди Норде». Бывшая подруга специально выделила голосом мое фальшивое имя. Я окончательно убедилась в своих подозрениях. Сиена меня узнала. «Интересно, поделилась ли она этим открытием с другими или пока решила пообщаться со мной?» Если второй вариант — то, что ей понадобилось, Не неподоброте же душевно она это делала, в любом случае нам стоило побеседовать, и как можно скорее. «Хорошо, госпожа, как прикажете?» — поклонилась Эмиле. Вскоре она удалилась, плотно закрыв дверь и оставив нас наедине. Мы синхронно повернулись друг к другу. Не знаю, как Элварда, я была напряжена и собрана до предела. Если бы бывшая подруга решила внезапно на меня напасть, я бы успела ей ответить, даже несмотря на состояние здоровья и усталость. «Сама понимаешь, конфиденциальность превыше всего. Хотелось бы обезопасить наш разговор от посторонних ушей», — произнесла Сиена. «Не возражаешь, если я поставлю заглушки?» Нисколько улыбнулась я. Мы обвели себя так мило и любезно, что становилось тошно. на быстро накрыло нас непроницаемым прозрачным пузырем. Пару секунд он слегка давил на уши, делая звуки, доносившиеся из сада и дома, глухими, немного искаженными, но потом восприятие нормализовалось. «Присядешь», — предложила я, указав на кресло напротив себя. «Разумеется, разговор предстоит долгий». Мы расположились друг напротив друга. Все те же очаровательные улыбки милые лица, только в глаза холод и настороженность. Каждая ждала, кто первый начнет, что скажет, и каждая прикидывала, как себя вести дальше. Знаешь, я крайне удивилась, когда поняла, что ты здесь. Да еще под чужим именем, Шеридан, наконец решилась Сиена. Давно забытое обращение в ее устах звучало теперь как-то неправильно. Честно говоря, вообще удивлена, что ты до сих пор жива. Мы были уверены, что род Девальтов давно исчез, как и все его представители. «Как видишь, ваши ожидания не оправдались, мы живы». «Да, это здесь. Дочь предателя на королевском анборе. Удивительно. Собралась закончить дело своего отца?» «Не глупись, Ты же прекрасно знаешь, что он был невиновен». «Суд решил по-другому», — покачала головой девушка. «Да какой там суд?» — с досадой воскликнула я. «Просто приговор, казнь и наша высылка». Все сделано очень грамотно и быстро. «Ждешь, что я тебя пожалею?» — Усмехнулась Сиена. «Жду твоих действий и слов. Почему ты не побежала к господину Ферио или сразу к Верховному сена Уверена, они бы очень обрадовались возможности избавиться от меня как можно быстрее». «Не переживай, у меня еще есть время. Могу и побежать. Кстати, попытаешься меня убить, правда, все равно всплывет». Я оставила кое-какие записи и доказательства, так что советую не глупить. «Я не планирую тебя убивать», — спокойно произнесла я, поправляя ткань юбки. «Ты же пришла сюда договариваться, не так ли? Вот я и собираюсь послушать, чего ты от меня хочешь». «Все очень просто. Я хочу, чтобы ты исчезла, испарилась или провалилась. Просто чтобы тебя здесь больше не было. Никогда. Сегодня же». Нечто подобное я и предполагала, только не понимала мотива. «Ты можешь легко от меня избавиться, выдав Верховному», — напомнила я. «Почему тогда решила действовать иначе?» «Может, зря я так? Не стоит играть с огнем, а то действительно выдаст. Или уже выдала, а сюда пришла лишь для того, чтобы поиздеваться». «Могла бы», — согласилась Сиена, теребя браслет на руке. «Тот самый, который во время испытания получил от то силы». Интересно, какие возможности он давал, как помогал ей, и связано ли это с ее решением. Но не стану. Пока не стану, — добавила бывшая подруга. У меня для этого есть свои причины, но о них я умолчу. Считай это жестом доброй воли в память о нашем совместном детстве. Я даю тебе шанс, Шеридан. Всего один шанс на то, чтобы избежать смерти. Ты исчезнешь, и никогда больше здесь не появишься. «Выходит, времени у меня до завтрашнего утра», — уточнила я. «Да. Уверена, твои покровители помогут тебе сбежать. И не притворяйся, что их у тебя нет». «Есть, я знаю», — рассмеялась Сиена. «Иначе тебе бы не удалось попасть на отбор, да еще и под фальшивым именем». «Ну так что? Как тебе мои условия?» Я смотрела на бывшую подругу секунд десять, а потом спросила. «Когда ты догадалась?» «Ты действительно хочешь поговорить на эту тему?» Насмешливо поинтересовалась Сиэна. «Иначе я бы не спрашивала. Ты тогда ответишь на мой вопрос?» В самой первой встрече это вызывало у меня подозрение. К тому же твое лицо казалось странно знакомым, я никак не могла вспомнить, где тебя видела. Поверь, я старалась изо всех сил. А потом неожиданно догадалась. И знаешь как? «На последнем конкурсе», — тихо проговорила я, Вспомнив ее пронзительный взгляд, от которого в душе поселилась тревога. «Догадливая. Твоя эмпатия. Помнишь, как однажды ты рассказывала мне об этом заклинании, которое придумал твой отец?» Я молчала, поскольку никак не могла вспомнить, происходило это на самом деле или нет. Счастливое прошлое я гнала от себя долгих восемь лет, чтобы не расклеиться и не удариться в хандру. Нам было лет по двенадцать, Продолжила бывшая подруга. «Я осталась у тебя на ночь, и мы проболтали до рассвета, стащили взрослые журналы твоей мамы». Похоже, я начала вспоминать тот вечер и ту ночь. Кровать, в которую мы так и не легли, разбросанные по ковру и подушки, и двух девочек, которые уселись на пол, рассматривая толстые журналы вслух зачитывая особо интересные моменты. Например, как правильно взмахивать веером или строить глазки, как отбелить кожу и привлечь мужа. Тогда это казалось нам смешным и жутко таинственным. А еще мы мечтали о том, какими будут наши мужья. Ксена уже тогда твердила, что выйдет замуж за принца. Я же хотела любви. Такой, как была у моих родителей и бабушки с дедушкой. Мечтала найти свою истинную половину. И вот мечта сбывалась. Половину-то я нашла, вот только полюбить его не сумела. Помню, глухо отозвалась я. А то, как ты угадывала мои желания, помнишь? Перед нами стояло огромное блюдо, на котором горкой лежали разнообразные фрукты. Тыща она закрывала глаза и загадывала один, а мне следовало подать ей нужный. Да. Стоило догадаться, кто ты, и все изменилось. Я тебя узнала. А мне стало интересно, почему это произошло лишь сейчас? Почему все эти дни? Вместо образа Шеридан де Вальт, в моей памяти было лишь размытое пятно. «Узнала?» — равнодушно осведомилась я. «Да. Действие заклинания. Совсем простенького сразу не заметишь. Сделано весьма талантливо. Кто-то заставил меня забыть тебя, Шерри. Хочешь выяснить, кто?» «Нет. Я не дура. Осознаю, что твой покровитель — весьма и весьма серьезный маг. Раз настолько незаметно... Покопаться в моих воспоминаниях, продолжая касаться своего браслета, проговорила Сиена. Становиться на его пути я не хочу. Но ты требуешь, чтобы я покинула отбор. Да, не знаю, что ты задумала. Я не позволю причинить Асджеру вред. Сиена произнесла это таким тоном, что я невольно всмотрелась в лицо еще пристальнее. Нет, она вовсе не мравировала, не бросала слов на ветер. В ее решимость улавливались чувства, настоящие чувства. «Ты любишь его?» — вырвалось у меня. Я даже слегка подалась вперёд в стремлении заглянуть ей в глаза. «Я не буду обсуждать это с тобой», — прошипела Сиена, которая, наоборот, отстранилась от меня, словно в попытке спрятаться. Она очень старалась выглядеть спокойной и уверенной, но я заметила в её взгляде растерянность, если не сказать уязвимость, и остановиться уже не смогла. «И давно. Повторяю, я не стану с тобой это обсуждать». Иллард поднялась. «Свои условия я озвучила. Времени у тебя до завтрашнего утра, потом я все расскажу Верховному». Я молча наблюдала, как она направилась к выходу. «Мы с принцем идеальная пара», — быстро произнесла я, когда сено почти достигло границы непроницаемого купола. «Да, возможно, я совершила ошибку». «Нет, это точно была ошибка. Не стоило мне признаваться. Только вот слово «не воробей». Бывшая подруга на миг замерла, а потом очень медленно начала ко мне поворачиваться. «Что ты сказала?» — заметно побледнев глухо спросила она. «Тебя интересовала причина моего пребывания здесь? Почему принц потребовал моего присутствия на отборе, заставив включить в список участниц? И все это время проявлял столько внимания. Просто мы с ним идеальная пара». «Вы с ним?» — едва слышно переспросила Сиена. Уже раз десять пожалела о своём порыве, но теперь оставалось лишь идти до конца. Да, но я его не люблю. Ты же помнишь наши детские разговоры? Помнишь, как я описывала своего будущего мужа? О чём я мечтала? О любви. За эти годы ничего не изменилось, Сена. Я всё так же мечтаю о любви. И ты рассчитываешь, что я поверю? Нет, не рассчитываю. Однако хочу, чтобы ты знала. Я не собираюсь выходить замуж за принца. И уж точно не желаю становиться королевой. «Ну, конечно», — ядовито рассмеялась бывшая подруга. Она королевский отбор-то явилась под чужим именем просто так. «Да, в ее сомнениях имелся резон. Мне нужно кое-что забрать из замка. Кое-что очень важное. Я возьму это и исчезну. Навсегда. Мне нужно лишь немного времени». «До завтрашнего утра», — чеканила Сиена. «Не часом больше». Если тебе надо что-то найти, советую поторопиться». Она пробкой вылетела из покоев, напоследок громко хлопнув дверью. Я коснулась медного амулета на шее. Следовало вызвать Лисары и сообщить, что наш план провалился. Я поспешила в спальню, надо сказать, привычные скорости, рефлексы уже ко мне вернулись. Так что до комнаты я не доползла, хватаясь за стеночку и два дыша от натуги, а именно добежала. Захлопнув дверь, схватилась за кругляш, которая висела на цепочке и сжала его в руке. Лейсар быстро зашептала, прикрыв глаза, «Пожалуйста, услышь меня. У нас неприятности, надо срочно поговорить». Не знаю, правильно ли все делала, услышала меня дракон или нет, но амулет в руках нагрелся и даже слегка завибрировал. Это вселяло надежду, что послание дошло. Спрятав его за корсаж платья, я поправила наряд и подошла к приоткрытому окну. Погода сегодня не радовала. От столицы нависли тяжелые серо-синие грозовые тучи. Ветра не было. Наоборот, стояла неприятная гнетущая тишина, словно весь мир готовился к изменениям, которые должны были вот-вот произойти. От этих мыслей по телу прошел неприятный холодок, заставивший меня поежиться и замереть, обхватив плечи руками. Неужели именно сегодня все решится? Но я не готова ни капли. Госпожа, Тихо позвала застывшая у дверях Эмили. «С вами все в порядке?» «Да, все хорошо», — рассеянно ответила я, продолжая всматриваться в хмурое небо. «Прибыл слуга его высочества, интересуется вашим здоровьем». Я прекрасно понимала, для чего он интересуется. Хочет знать, когда я буду готова предстать в качестве победительницы отбора его невесты. Вернувшись горничная горничная, Тихона уверенно велела. «Скажи, что мне стало лучше, но не намного и ненадолго». Усталость взяла своё, и я вернулась в постель. Очень просила не беспокоить меня. Я на секундочку задумалась и выдала. Добавь, что я испытываю слабость и головную боль. Я вообще болезненно реагирую на изменения погоды, а там такие тучи. Ну и придумай ещё что-нибудь, хорошо? Да, госпожа, кивнула Эмили, не став ни о чём допытываться. Всё сделаю. Оставшись одна, я принялась ждать Лейсара. Хоть и понимала, что сразу он не явится, конце концов, у него могли быть важные дела, но все равно ждала. Забравшись на кровать, обняла колени руками и замерла, будто застыла, полностью погрузившись в тревожные раздумья. Выход должен быть. Он обязательно должен найтись. Вот только я его в упор не видела. Оставаться здесь мне было нельзя. Сена не шутила, угрожая сдать меня Верховному. Это еще как сдаст. Удивительно, как она не сделала этого раньше. Впрочем, сейчас спускаться под замок, и проходить инициацию мы тоже не могли. Сердце Лисара все еще хранилось у королевской семьи. Без него он просто-напросто погибнет в подземелье. Я не готова была рисковать драконом. Занятая не слишком веселыми мыслями, я не заметила, как окружающий воздух сгустился, покрылся рябью, и с портала в комнату шагнул шашхар. Лисар воскликнула я, бросаясь к нему. Едва не упала, запутавшись в длинной юбке. Дракон оказался проворнее меня, успел схватить, не позволив уткнуться лицом в пол. Удержала помог выпрямиться, не выпуская из объятий. Что случилось, присаживаясь рядом, поинтересовался он. «Сиена, она знает», — выдохнула я, захлебываясь от эмоций. Дракон промолчал, давая мне возможность продолжить. Ко мне явилась Сиена и сообщила... что узнала меня, когда использовала заклинание эмпатии. «Прости, я совсем забыла, как много лет назад показывала я это заклинание». Ещё все оно утверждает, будто находилась под простеньким заклинанием, которое смогла обнаружить лишь, когда пришла в себя. И Сар кивнул, нехотя убирая руки, которыми до сих пор сжимал мои плечи. Мы сидели на постели так близко, что я могла рассмотреть своё отражение в глубине его зелёных глаз. «Так и есть». «Когда ты предупредила, что дружила с Эллард, а была знакома с Шарлоттой Харгарди и Мелани Ридер, я встретился с ними и поставил простенькие заглушки, которые скрывали и блокировали воспоминания о шеридон де -Вальд. Они всего лишь не могли вспомнить твоего лица. Я поставил такие же на лавинью твоего дядю еще на пару-тройку лиц. Значит, Эллард тебя узнал и явилась сюда. Да». Пришла и велела убираться из дворца, дав срок до завтрашнего утра. И все. В его тоне явственно звучало сомнение. Сама никак не возьму в толк, почему она сразу не пошла к Верховному или Господину Феррио. Все она отказалась это комментировать, но я почти уверена, что дело в ее браслете. Неуверенно закончила я. Я понятия не имела, почему, но этот браслет не давал мне покоя. В каком браслете, переспросил дракон, который она получила Мута. Не знаю, мне кажется, дело в нем. Лейсар не стал дальше развивать эту тему, вновь сосредоточившись на главном. Значит, срок до завтрашнего утра. Да, что будем делать? Взглянув на Лейсара, ждала чуда. Такого, когда он просто раз и находит решение, которого так и не смогла найти я. Выходит, времени у нас нет. Придется спускаться к кому-то силы этой ночью. Но нам нельзя, твое сердце, попыталась возразить я. Попробуем так. Тебе напомнить, чем закончилась прошлая попытка? Я смог продержаться минут двадцать-тридцать. Ты едва не умер, — раздраженно парировала я. Что за безрассудство и наплевательское отношение к себе? У нас нет вариантов, Шеридан. Либо сегодня мы в пятером отправляемся в подземелье-комнату, либо я отправляю тебя к своим. Ты хотела получить выбор? Вот он. Нет никакого выбора с досадой, — проговорила я, отводя взгляд. И ты сам прекрасно это понимаешь. Значит, отдыхай набирайся сил. И готовься к походу в подземелье, поднимаясь с кровати, произнес инквизитор. Я встала следом. Это самоубийство выдохнула я. Лисар медленно обернулся. И в лице играла кривая ухмылка, от которой сердце забилось чаще. Омуту нужно пять хранителей. Если я умру, то силы не возродится. Пусть постарается и спасет меня. А ты все шутишь покачала я головой нет я совершенно серьезен, если сели нужны пятеро, а судя по последним событиям все так и есть, то пусть поможет нам так сказать внесет свою лепту и пусть мне сложно было в этом признаться но дооль истины в его словах имелось, но только я все равно испытывал страх не за себя за него я помнила, как дракон умирал на моих руках, как почти перестал дышать. Мне уже тогда было больно и страшно, а сейчас... Сейчас я боялась, что просто не выдержу. Я сообщу нашим друзьям, что планы изменились. Объясню все и приведу к входу в подземелье. Потом приду за тобой. Дождись меня, Шерри. Лейсар прошептала едва слышно, шагнув к нему. А потом прижалась как можно ближе обхватила руками сильное тело. Мне страшно. Признаться в этом было совсем не стыдно. Лисарь замер на мгновение, а потом обнял в ответ, невесомо касаясь губами макушки. «Все будет хорошо. Я ведь обещал, что ты будешь жить долго и счастливо со своей семьей. И свое обещание я сдержу». Короткое мгновение вместе он исчез, растворившись в воздухе. А мне оставалось только ждать и молиться, чтобы все получилось. Вернувшись к кровати, обнаружил на ней отцовский перстень, золотую печатку с крупным изумрудом. Лисар не просто так оставил его здесь. Перстень выступал в качестве пропуска кому-то силы, так же, как обруч браслета и ожерелье. Интересно, у дракона какой? На картине ничего такого не заметила. Неужели только цвет глаз? Время пролетело невыносимо быстро. Я и глазом не успела моргнуть, как начался ужин. За окном зарядил дождь. Крупные капли барабанили по крыше, стекали тонкими ручейками по стеклам и добавляли тоскую тревогу в сердце, которых и так оказалось более чем достаточно. «Мы справимся, обязательно справимся», шептала я, то и дело поглядывая на часы. Я не сомневалась, поход в подземелье будет сложным. Не только в моральном, но и в физическом смысле. Поэтому, вспомнив о необходимости отдохнуть и хоть немного поспать, Я сразу после ужина улеглась в постель. Прекрасно понимая, что самостоятельно уснуть не смогу, выпила немного настойки. Не всю порцию, а лишь половину. Однако этого хватило, чтобы практически сразу провалиться в забытье. Очнулась я через пару часов. Судя по шуму за окном, дождь усилился. Вскочив с кровати, я быстро переоделась в удобные брюки и рубашку. Сверху накинула жилет и заплела волосы в косу, повязав лентой. А потом уселась и принялась ждать. Хорошо, Лейсар появился быстро, спустя минут пять, иначе я довела бы себя до нервного срыва. «Готово?» — спросил дракон, возникая с темноты. Я тут же вскочила на ноги. Готова. «Тогда нам пора». Он протянул мне руку. «Лучше будет перенестись прямо к входу в подземелье, так безопаснее. Остальные? Уже на месте. Конечно, никто не рад подобной спешке. все понимают, что выбора у нас нет. Или ты передумала? Нет. Я вложила руку в его ладонь. Роткий перенос, от которого слегка закружилась голова, и мы оказались возле стен королевского дворца. Хоть над нами раскинулась густая крона какого-то дерева, но пара капель все равно упала мне на лицо из-за шиворот, заставив сжать голову в плечи и зябко поежиться. «Шерри, времени нет», — произнес Лейсар, слегка подталкивая меня вперед. Впереди нас ждали подземелья и омут силы, самое главное испытание нашей жизни. Была ли я к нему готова? Нет. Хотела ли сбежать? Конечно. Но еще сильнее я желала выполнить свое предназначение. Мой отец погиб, спасая меня, и я чувствовала, что обязана вернуть ему долг». Как и в прошлый раз, Лейсар протянул руку к стене, коснулся влажных от дождя лиан и отодвинул их в сторону, открывая спрятанный за ними проход. Он все так же делился еще на три таких же коридора, хотя кое-какие различия имелись. В темноте ютясь на небольшом клочке земли стояли весьма недовольные эльф, тролли, гном. «Долго живы!» — проворчал высокомерный блондин, зябко кутаясь в длинный плащ. «Неженка!» — тут же фыркнула троллиха, невзирая на прохладную погоду, одетая в легкую рубашку с засученными до локтя рукавами, неприлично узкие штаны и сапоги с высоким голенищем. «Не боишься ноготок сломать?» «Лучше тебе шею!» — скривившись, парировал эльф. «Еще не поздно закончить этот фарс!» — заметил гном, с тоской уставившись на нас. Я его прекрасно понимала. Стоял вопрос жизни и смерти. Судьба всего мира зависела от нас, а мы не то что не подружились, даже не познакомились с толком. «Прошу прощения за задержку. Нам пора двигаться дальше». Лисар снова подпихнул меня вперед. «Времени у нас немного». И в какой коридор идти, обернувшись, поинтересовалась я. В прошлый раз проемы загорались конкретным цветом, подстраиваясь под раскраску «Эльта». Мой оказался средним, а сейчас они были просто тёмными, безликими и очень мрачными. «Выбирай любой, хотя будет лучше, если вперёд пойдёт достопочтимый карбаргас неожиданно предложил дракон. «А чего я должен идти вперёд?» — возмутился гном. «Потому что я пойду замыкающим на случай, если нам решат помешать», — отрезал Лисар. «Последний могу пойти и я». Хищно оскалилась Гара, показав острые клыки, и взвесила на руке тяжелую дубину. «Уж я-то знаю, как встретить незваных гостей!» «Спасибо за предложение, но будет лучше, если вы пойдете вперед!» «Карборгас, неужели для столь почтенного гнома существуют непроходимые пещеры?» «Вот только не надо!» — скривился тот. «Наши пещеры уже давно не пещеры, а уютные тоннели!» Что за невежество считать, будто мы застряли в прошлом? Ну, а так и быть, я пойду вперед, еще бы знать куда. — Средний лаз, — подсказала я, — я уже туда ходила. — Как скажете, — кивнул гном и шагнул в указанную сторону. К всеобщему удивлению, тот засиял мягким светло-зеленым светом. — Кажется, нас приветствует неуверенно произнесла гара «Вот и посмотрим, что будет дальше», — проворчал гном, заходя внутрь. «Я таким приветствием не очень доверяю». Он принялся спускаться по лестнице, и ступеньки под его ногами вспыхивали все тем же зеленым светом. Вот так и началось наше путешествие к умоту силы. Первым шел Карбергас, затем я, после чина вышагивал эльф, за ним Гара, и замыкал нашу небольшую процессию «Дракон». Мы двигались все по тому же длинному спуску, который, казалось, не закончится никогда. Под ногами светились все те же ступеньки, вокруг были стены, покрытые мхом, влагой и плесенью. «И долго нам идти?» — в какой-то момент недовольно пробурчал эльф. «Леди давай вы же здесь были, не так ли? Долго еще будет длиться этот спуск?» «Осталось немного», — ответил за меня Лисар. «Неужели вы не чувствуете?» Чувствую, раздосадованно хмыкнул Кэл Тирель. Сырость, плесень, влажность. «А вы не носом чувствуете, а магии», — спокойно отозвался дракон. «Омут близко, и он зовет нас». «Тихо вы, почти пришли. Лестница закончилась», — объявил гном, первым ступая на небольшую площадку. «Ну и где тут вход?» «Сейчас, быстро обогнув его, я двинулась к скрытому коридору. Нам сюда». Я первая шагнула в узкую галерею, где еще пару минут двигалась на ощупь в полной темноте, пока не оказалась снаружи. Наверное, никогда не смогла бы привыкнуть к подобному. Казалось только, что нас окружала серость, влага, грязь и затхлость, но внезапно открылся совершенно иной мир, светлый радостный. Над головой простирались уже виденные мной лиловые облака, а до самого горизонта тянулись серые развалины древнего города — с множеством карликовых кустов, необычной серо-зеленой окраски. Впрочем, на моих попутчиков пейзаж произвел несколько иное впечатление. «Какой ужас!» — воскликнул эльф. «Вы только посмотрите, что стало с великим городом!» «Ничего с ним не стало!» — буркнул гном, оглядываясь. «Не осталось от великого города ничего, только развалины». «Мне бабка сказки о нем рассказывала!» — потерянно вздохнула Гара, как разом утратив всю свою воинственность. Так красиво описывала. Я мечтала сюда попасть, но никогда не думала, что он превратится в прах. «А чего вы ожидали?» — хмуро проговорил Лейсар. «Наш мир находится на грани выживания. Еще немного, и магия полностью исчезнет. Поэтому и поддерживать все здесь нет никакого смысла. Если мы не справимся, то это наше будущее, обломки и пепел». Звучало жутко. «Ты в порядке?» — осторожно спросила я, подходя ближе. «Нормально», — кивнул дракон. Однако я успела заметить крохотную белую чешуйку, что выступила на его скуле, блеснула и пропала. «Нам надо двигаться как можно быстрее. Времени очень мало. Если идти пешком, мы потратим несколько часов, которых у нас нет», — произнесла я, обращаясь ко всем. «И что делать?» — поднял бровь эльф. «У меня есть одна идея. сомнением покосилась на дракона, не зная, как бы ее так озвучить. «Предлагаешь лететь по воздуху», сразу же догадался Лейсар. «Отличная мысль», тут же вскинулась Гара. «Не очень», покачал головой дракон. «Не уверен, что потом смогу принять человеческий облик». «Так, может, и не надо», предположил Карбергас, поглаживая кладистую бороду. «Если поразмыслить, то на всех изображениях вы в своей чешуечето-крылатой ипостасе». «Вероятно, вы правы, только в ней я долго не выдержу. Слишком много сил забирает. А нам еще многое предстоит сделать. Я предлагаю другой вариант. Духи стихий». Все трое уставились на него, а потом синхронно на меня. «Ты что, умеешь вызывать духов стихий?» Удивилась Гара, глядя на меня так, будто я прямо сейчас начала светиться. «Не уверена, что умею», — пробормотала я, неожиданно смутившись от столь пристального внимания. однажды у меня получилось так позови их еще раз велел эльф если они хоть раз откликнулись то придут снова я думала духи стихии перестали показываться пробормотала гара дома мы десятилетиями не могли вызвать духу воды здесь рядом с источником силы они еще отзываются пояснил Лейсар. «Шерри, ты попробуешь хорошо согласилась я еще не понимая как эти сущности помогут нам ускориться потащат на руках Я пока себе это плохо представляла. Кроме того, мне было немного страшно. Я не забыла, как под контролем призрачного эш архараша призывала силу. Как это было больно, неприятно и очень опасно. И если бы не Лейсар, точнее, какая-то часть его души неизвестно, чем бы все закончилось. «И чего ты ждешь?» — не выдержал эльф, который уже снял свой плащик и теперь стоял в зеленом камзоле с серебряными пуговицами. «Минуточку!» — нервно отозвалась я. Лисар шагнул вперед и бережно взял мои заледеневшие от страха ладони в свои, согревая успокаивая. «Ты справишься!» — шепнул он, сразу догадавшись, какие страхи сейчас разрывают мое сердце. «Ты так уверен во мне!» — пробормотала я. «Конечно! Я ведь знаю, что ты способна на многое. На очень многое. Ты очень сильная, умная и талантливая, Шерри. Надо лишь поверить в себя и свои способности». В прошлый раз у меня не очень хорошо получилось, потому что ты действовала в первый раз и была одна. А теперь мы вместе. Мы поможем тебе. Шерри, у тебя получится. Просто успокойся и поверь, мы рядом. Хорошо. Я отстранилась от дракона и отступила на два шага назад, едва не споткнувшись, о валяющийся здесь кусок камня. Закрыв глаза, раскинула руки в сторону, словно хотела обнять весь мир и попыталась почувствовать магию. Особых усилий это не потребовало. Она была разлита везде. Такая мощная, древняя, безграничная, что я дрогнула от напора. Сразу вспомнились наставления Шархараша. Самое главное — спокойствие и уверенность. Не позволяй силе захватить себя и навязать свои правила. Вскоре ощутила знакомое давление на сознание и привычное многоголосье в голове. Ты вернулась, вернулась, пришла. Мы ждали, ждали тебя. В этот раз действительно оказалось легче. Сила не давила, не соблазняла могуществом, не стремилась заполнить мое сознание, просто находилась поблизости, ожидая приказа. «Проси о помощи, проси силу ее воплощения», — снова вспомнились слова древнего хранителя. Глубокий вздох, я потянулась к силе, мысленно озвучивая свою просьбу. Отклик получила почти сразу. Он походил скорее на небольшой толчок и робкую пассацию в ответ. Никакой боли страха. Мне было даже приятно. а когда спустя минуту я открыла глаза, а в воздухе уже материализовались знакомые пять человекоподобных фигур, которые светились разными цветами. Духи земли, огня, воздуха, воды — еще последний бело-серый дух. Кажется, я начала понимать его значение. Мир мертвых — вот с чем воплощением он был. Я в тебе не сомневался, — улыбнулся Лейсар. «Действительно, духи стихий!» — уважительно протянул Карборгас. Кажется, гном даже улыбнулся, хотя и не возьмусь точностью утверждать. За такой бородой не рассмотреть толком. А он неожиданно разоткровенничался, пристально наблюдая за зеленой фигурой. «Мои сородичи тоже много лет не могли дозваться духа земли, а ведь без него в пещерах очень сложно. Мы даже выработки новых шахт остановили, сосредоточившись на исследовании старых». «И нам, духи, не отзываются уже много лет», — вздохнул Кэл померив поумерив свой гонор. «Дракон прав. Если мы что-нибудь не предпримем, магия уйдет из нашего мира». Удивительно. Впервые за время знакомства мы пришли к согласию и достигли взаимопонимания без всяких ссор, обидных слов и недопонимания. Это внушало надежду, что еще не все потеряно. И что теперь тихо поинтересовалась я, кинув духов настороженным взглядом? Я еще не забыла, как оманы огненные духи едва не убили меня, находясь в подчинении учокнутой Амели. «Скажи, что нам нужно как можно скорее добраться до омута», — велел Лейсар. «Просто сказать именно». Мне привиделось, или огненные духи начали шевелиться, или дело было в непокорном пламени, которое являлось их сутью. «А сам не можешь», — вырвалась у меня. «Леди Девальд», — вклинился эльфы — «вы вызвали этих духов, значит, они подчиняются вам и только вам». «Да, конечно», — смутившись, пробормотала я. Сама себя не узнавала. «Что за неуверенность и глупость?» «Нам нужно добраться до омута и как можно скорее», — строго произнесла я, посмотрев на духов. Те некоторое время просто стояли, а потом начали меняться. Их тела дрожали и переплетались между собой. приобретая новые формы и окрас, пока не получилось нечто новое и неожиданное. «Это еще что такое?» — присвистнула Гара. «Кажется, карета», — неуверенно проговорила я. «Точнее, сани, без колес». И точно. Перед нами стояла, переливаясь разными цветами, повозка с откидным верхом на полозьях. Странный выбор, если честно. Тут и на колесах не проедешь, кругом камни до да развалины, а на санях тем более». — Садимся, — скомандовал Лисар. — Ты уверен, — сомнением осведомилась я. — Абсолютно, — кивнул дракон. — И держитесь крепче. Мы по очереди забрались внутрь и расположились на удобных сиденьях. Я, гара и Риэль с одной стороны, Лисар и Гном с другой. Стоило нам занять места и захлопнуть дверцу, как повозка засияла еще ярче и начала медленно подниматься в воздух. «Ничего себе!» — восторженно ахнула Гара, высунувшись наружу, чтобы получше всё рассмотреть. Девушка едва не рухнула, когда наше средство передвижения резко дёрнулось и с бешеной скоростью понеслось вперёд, ловко маневрируя между зданиями и колоннами. «Пой дом этой силы занял у нас минут десять, не больше!» Потом повозка замерла и также медленно опустилась на знакомой площади у старинного дворца. «Был бы здорово еще раз на ней прокатиться», — рассмеялась Гара, которая первая из нас выбралась наружу. Следом вышел позеленевший эльф, которому данная поездка явно не пришлась по вкусу, судя по всему, его укачала. «Хорошая повозка», — одобрительно кивнул гном, похлопав по ней ладонью, а потом внимательно огляделся. «Значит, вот где омут». Внезапно над руинами пронесся неприятный звон, как будто неподалеку что-то разбилось. Может, опять призраки чудят? Кстати, мы ведь ни одного не встретили. А их раньше здесь было очень и очень много. — И что это? — нахмурилась Гара. — Что за звук? — Надо спешить, — сказал Лисар, мгновенно собравшись и сосредоточившись. Сработала сигналка, которую я оставил на входе. У нас гости. — Гости? — переспросила я, чувствуя, как от тревоги внутри все похолодело. — Да. Судя по всему, верховные его прихвостни. Они пришли за нами. Видимо, Эллард не стала ждать утра. И я, кажется, догадывалась, почему. Сену взбесили мои слова в идеальной паре. Вот она и решила отомстить. «Надо спешить!» — крикнул гном и первым ринулся к входу в храм. Дракон кивнул и внезапно застыл, схватившись за грудь. Его лицо побледнело, лоб покрылся испаренный. «Лиса!» — испуганно вскрикнула я, мгновенно оказавшись рядом. «Сердце!» — едва слышно прохрипел дракон — и, качнувшись, начал медленно оседать на землю, они достали сердце.